Вот и он тоже молчал и выглядел при этом немного растерянным, подозреваю не столько из-за моего специфического юмора, сколько из-за дерзких слов, прозвучавших в его собственном кабинете. Но мне терять было нечего, если только свою жизнь. Я прекрасно понимала, что положение мое и так хуже некуда. «Я догадываюсь о вашем состоянии, мисс Грей», неожиданно произнес Кейлор Вэйр. «Да что вы говорите?» – не удержалась я от восклицания. «Вернее, спасибо вам, господин Дикан, на добром слове». «Оно ведь было добрым, я правильно вас поняла?» и склонила голову, дожидаясь его ответа. «Дождалась». «Здесь, в Талмироне, не все ваши враги, мисс Грей». Его голос прозвучал подозрительно мягко. «У вас также найдутся и друзья». Последнее было произнесено довольно многозначительно, и я подумала. «Погодите, о чем он говорит? Может, я чего-то не знаю? Какие еще друзья?» Да и врагами, кажется, декан считал вовсе не всех драконов Талмира на вместе взятых, а имел в виду конкретных. Вот это было в высшей степени странно. До сегодняшнего дня мне казалось, что меня кинули на убой. Вернее, отправили на растерзание драконов по учебному обмену, посчитав самым слабым в финансовом плане звеном Академии Астейры, несмотря на мои отличные успехи в учебе. Новый ректор решил, что таким образом можно не платить за мое обучение в последний год, поэтому засунул меня в талмиран отлично на этом сэкономив. А выживу ли я здесь или нет, это уже не его забота. Но, быть может, причина оказалась скрыта значительно глубже, а не только в деньгах. Вернее, причина была во мне или же в чем то другом? Я уставилась на декана, смотрела на него очень внимательно. Скажите мне, господин Вейер, почему выбор на учебный обмен остановился именно на моей кандидатуре? спросила у него кратчевом голосом. «Ну что же, я это заметила». Едва уловимая смена выражения лица, мимолетное движение глаз. Кейлор Вейр кинул взгляд в сторону того самого комода с закрытыми магическим артефактом ящиками, после чего на его губах появилась вежливая официальная улыбка. «Мне это неведомо, мисс Грей», — заявил он. «Решение принималось на стороне Алирии». «Ложь. Уверенно он мне соврал, скрыв правду. И в этом заключалась самая большая странность». «Я чувствую, что за дверью стоит Киран Велгард, капитан четверки, в которую вы попали», — добавил дикан. «Потому что именно в его четверке освободилось место», — кивнула я, все еще гадая, что именно мог скрывать от меня Кейлор Вэйр. «Варианты имелись на любой вкус и цвет, но правильный». уверенно, нужный ответ хранился в том самом комоде. И «Именно так, мисс Грей. Перед началом сегодняшних занятий я объяснил молодому лорду Велгарду весь расклад. «Наверное, в тот момент, когда он пытался отказаться от сомнительного удовольствия пополнить человечка человечкой ряды своей команды?» — поинтересовалась я. Декан кивнул. «Киран внял моим словам. Но если вам покажется, что не до конца, мисс Грей, то вы можете всегда мне об этом сообщить, и я немедленно приму меры». К концу его тирады голос дикана стал совсем уж официальным. И я поняла, что на этом наша встреча подошла к концу. Меня призвали ябедничать не только на всех учащихся в Скайморе в целом, но и на свою четверку в частности — после чего пожелали удачи. Хорошо, хоть не благословили напоследок. Пожалуй, такого бы я не выдержала и сделала что-нибудь глупое. Но обошлось без подобных щедрых жестов, и уже скоро я вышла из кабинета, возле которого подпирал стену наш капитан. Киран бросил на меня быстрый взгляд. «И что?» — спросил он. «Что именно хотел от тебя декан?» «Выдал мне лицензию на убийство, что же еще? Пожалая плечами. Я спрятала ее туда, куда мужчинам заглядывать не советуется, если они не хотят остаться без глаз и головы. Но успел разглядеть, что в нее было вписано три имени, и одно из них — Киран Велгард. Как думаешь, чьи были остальными? Капитан снова взъярился, но затем все же успокоил себя мантрой «О, и предки, дайте мне сил выдержать эту человечку». После чего сказал, что мы должны поспешить на стихийную магию, потому что у магистра Сандерса открытая лицензия на убийство с пустыми местами вместо имен, и он может вписать туда наши, если мы опоздаем. «Лучше бы пойти порталами», — пробормотал Киран, а затем покосился на меня с сомнением. Похоже, неплохо усвоил последний урок. «Ты прав, о высокомерный дракон», — заявила я, припомнив ему человечку в обращении к драконьим предкам. «Давай используем портальную магию. Обещаю, на этот раз пространственный переход не приведет тебя в утиный пруд. Или в гусиный, я не особо разглядела». «И тебя тоже, потому что ты идешь со мной», — хмуро бросил Киран и распахнул передо мной кольцо магического портала. Ну что же, пришлось идти на практическое занятие к магистру с открытой лицензией на убийство. Правда, сперва мы оказались рядом со входом в тренировочный зал, куда вели распахнутые двустворчатые двери. «А почему занятия не на улице?» – поинтересовалась я у Кирана, вспомнив о нескольких полигонах и большом стадионе в Академии Скаймора. Вместо ответа капитан снова принялся оттеснять однокурсников, устроивших давку в дверях. Наверное, те уже успели позабыть о разгроме в битве при Карадоге, о котором я детально рассказывала на уроке истории. Или же собирались провернуть такое на практике по стихийной магии, о чем не скрываясь, говорили Кирану и Близнецам. Намекали, что тем больше не быть сильнейшими из-за человеческого фактора в их команде. Почти все, кроме девичьей четверки, Те держались чуть в стороне, но смотрели на Капитана и Близнецов с жалостью. А еще Ардена, подошедшего к нам, и... «Приходите на вечеринку», — заявил он. Сегодня вечером в моем коттедже будет весело. Затем посмотрел на меня и добавил: Это приглашение для всей команды. Близнецы обрадовались, капитан задумался. А мне было все равно. Ни на какие драконьи вечеринки идти я не собиралась. Вместо этого принялась разглядывать темные следы боевых заклинаний, на огнеупорных, покрытых магическими щитами, а еще и для верности древними рунами с в стенах зала, прикидывала, что к чему. И чудилось мне, что здесь, в этом самом зале, то и дело сходились в бою драконы в своей крылатой ипостаси. Они изрыгали огонь и терзали друг друга зубами и огромными когтями. Что, если на сегодняшнем занятии произойдет похожее? А тут я, маленькая человечка, затерявшаяся среди огромных летающих монстров. Поймав себя на этой мысли, на том, что сама назвала себя человечкой, я мысленно запретила подобные упаднические мысли. «Вряд ли на стихийной магии будут дозволены обороты», — сказала себе. «Скорее всего...» «Так, погодите, вечеринка». «Вернее, почему все уставились на меня, словно ждали ответа?» «Никуда я не пойду», — сказала им. «Если команда решит, то пойдешь, спокойным голосом констатировал Киран, затем повернулся к Кардену. «Но мы это еще обсудим, Дарён. Заодно после занятия ты поведаешь мне об истинных причинах подобной щедрости с твоей стороны. Не припоминаю, чтобы раньше нам приходили такие приглашения, хотя мы с тобой вместе учимся с первого курса». И тут же замолчал, кивнув на середину зала, где из портала появился невысокого роста жилистый и сухопарый мужчина средних лет в черной мантии. Я открыла рот, прикидывая уровень его владения магией. Пробить портал через все эти защитные заклинания на стенах сможет не всякий высший маг. «Это магистр Сандерс», — хмуро пояснил Киран. Причем сказал прямо мне в ухо, из-за чего я непроизвольно вздрогнула, подумав, «Хорошо, хоть дохнул не огнем. С одной стороны, это была моя вина. Я расслабилась и перестала видеть в своей команде врагов. С другой — все драконы — враги. С третьей — Декан Вейер сказал, что враги тут далеко не все. Это был интересный казус, о чем мне не помешало бы поразмыслить на досуге, который магистр Сандерс предоставлять нам не собирался. «Так, четверка Велгарда!» — подойдя, возвестил он, не став ничего откладывать в долгий ящик. «С пополнением!» «Ну что же, проверим, на что вы способны со своей новенькой!» «Ты!» — уставился на меня. «Джоэлин Грей, магистр», — отозвалась я. «Какая-то ты худая и маленькая», — осмотрев меня с ног до головы, заявил преподаватель. «Зато это довольно удобно на занятиях по боевой магии, магистр Сандерс. Меньше площадь попадания», — вежливо сказала я. Мне показалось, или он усмехнулся. «Хорошо, скоро увидим, что выйдет из твоего «удобно». «Какая твоя рабочая стихия?» «Все, магистр Сандерс». На его подвижном лице промелькнула тень неудовольствия. «Какая вам поддается лучше, мисс Грей? Вот что я хотел спросить». «Все, магистр Сандерс?» — вновь отозвалась я. И сделала это раньше, чем Киран ткнул локтем мне в бок. И если капитан считал, что травма внутренних органов привлечет мое внимание, так вот он не ошибся. Но я не собиралась врать преподавателю, хотя ему это явно не понравилось. «Ну что же, поглядим, мисс Грей», — возвестил он, после чего повернулся к остальному курсу. Четверка Дариона, четверка Трудоса». «Устроите-ка команде велгарда настоящую боевую ситуацию но без смертельных исходов и вот еще желательно без лазарета если кто отправит туда человечку то будет сам ее там выхаживать я вам это гарантирую несмотря на то что киран попытался наступить мне на ногу я все же увернулась после чего заявила магистр сандерс я бы не хотела для себя поблажек а можно можно в полную силу затем посмотрела на оскалившихся драконов и добавила вернее я хотела спросить «Можно ли мне участвовать в полную силу?» И пусть со всех сторон раздался высокомерный смех, но я смотрела только на преподавателя. Удивление в его темных глазах, склоненная голова, а затем внимательный взгляд, который, кажется, пронзил меня насквозь. Магистр Сандерс осмотрел с ног до головы, оценил травмированные кираном органы. Пожалуй, на боку у меня будет огромный синяк. А заодно и мой магический потенциал. Ну, как мог, так и оценил, потому что я умела хорошо его прятать. «Можно, мисс Грей!» кивнул он затем повернулся к драконам выхаживание человечки в лазарете отменяется обычный урок покажите на что вы способны и как вы тренировались летом бездарей лентяи я тут же увернулась от решившего схватить меня за руку кирана да ты что творишь джейлен прошипел тот надо же подумала я он запомнил моё имя всего то стоило один раз разозлить весь курс и вызвать недоумение у преподавателя по стихийной магии близнецы тоже выглядели довольно растерянными «Ты меня недооцениваешь, Киран», — сказала я капитану. «И это твоя самая главная ошибка. Такую же делают и остальные, поэтому...» Но упрямые драконы из моей четверки не стали меня слушать. Вместо этого Киран попросил у магистра Сандерса три минуты на подготовку, сказав, что у него новенькая в команде, поэтому ему нужно продумать оборону. А затем уставился на меня так, словно готовился к моим похоронам. «Не нужно на меня так смотреть, словно через пять минут вы вынесете отсюда мой бездыханный труп», — сказала ему. «Так оно и будет», — мрачно возвестил Киран. «А что, это идея!» — внезапно заявил Лайл, а брат тотчас же подхватил. «Эти оба предложили мне сразу упасть на пол и притвориться, будто я потеряла сознание, и тогда по мне не будут бить со всей силы драконьего презрения к людям. Вернее, полежачим не бьют, иначе магистр Сандерс сам приложит нарушившего правила так, что лазарет тому гарантирован». Услышав их предложение, я закатила глаза. Но мое возмущение никого не заинтересовало. Правда, прикидываться трупом Киран меня все таки не заставил, и на том ему спасибо. «Будешь стоять сзади и не отсвечивать», — приказал мне. «Твоя главная задача — не выйти из-под наших щитов, иначе из этого зала ты не выберешься. По крайней мере, на своих двоих». Затем повернулся к близнецам. «Вы знаете, что делать. Защищать человечку? Что ж еще? Тут же отозвался Райнер. она нам еще пригодится на истории. Может, заодно и на мироздании подсобит». Я открыла рот, собираясь им возразить, но меня сразу же перебили. «Времени мало», — отрезал Киран. «Если выживешь после боя, тогда сможешь высказать мне все, чем недовольно». «Я быстро выскажусь и сейчас», — заявила ему. «Успею, не волнуйся». «Ты не понимаешь», — капитан посмотрел мне в глаза. «Уничтожать будут не только тебя. Последние два года наша четверка постоянно была первой, пока не погиб Юстас. Теперь у них...» — кивок в сторону двух боевых четверок, тоже обсуждавших стратегию нападения. Появилась возможность с нами поквитаться, а заодно занять наше место и попасть на турнир Десяти Островов». «Конечно же, это все из-за меня», — ласково улыбнулась я. «Не благодарите». Киран пробурчал в ответ что-то нечленораздельное. «Готовность одна минута», — возвестил магистр Сандерс. Он стоял в нескольких метрах от нас, сложив руки на груди и не спускал с меня глаз. «Думаю, будет присматривать, чтобы тебя не прибили», — успокаивающе произнес Лайон. Но ты не бойся, Джолин. Мы с братом тебя прикроем. А Киран попытается атаковать. В этом он хорош. Думаю, несколько минут против восьмерых мы все же продержимся». На этот раз я промолчала, прикидывая расклад. Итак, Киран Велгард – идеальная боевая машина. Его стихии – огонь и воздух. Магический дар у него сильный, навыки им владения отточенные. Я это чувствовала. Заодно ощущала, как внутри него в предвкушении схватки расправляет крылья его дракон. Странное, почти завораживающее чувство. Такого со мной еще никогда не было настолько ясно ощущать чужую вторую ипостась. Конечно же, не было, сказала я себе, да и откуда бы взяться таким ощущением? Валерий драконов раздва и обчелся. В академии Астейры у нас был старенький магистр, непонятно какими ветрами занесенный из Талмира. Он вел драконологию и имел привычку засыпать посреди занятия. А еще у нас было потрепанное наглядное пособие скелет дракона в полный рост. похоже, выкопанные из полей сражений, ведь под Астейрой драконов полегло великое множество. И на этом все. Ну и книги, куда без них. Так что мои знания оставались исключительно теоретическими. Тут мне снова показалось, что на меня смотрит дракон Кирана. Я качнула головой, разгоняя наваждение, и перевела взгляд на близнецов. Оба сильные маги, что тоже похвально. У Лайена основная стихия огонь, дополнительная вода. У Райдена тоже огонь плюс земля. «Отличный подбор для четверки, решила я. Скорее всего, погибший Юстас стоял с Кираном в атаке, тогда как близнецы их прикрывали, иногда тоже срываясь вперед. Я бы поставила Лайена под правую рабочую руку Кирана, чтобы тот иногда усиливал его заклинания, а Райдена закрепила бы в обороне. Ну что же, теперь у меня появилась возможность занять место Юстаса, в буквальном смысле этого слова. Что же касается меня, то в Академии Астейры я всегда стояла в атаке. Наша четверка была лучшей на первых курсах. Потом нас разделили на боевые двойки, на третьем и четвертом курсах, и наш с подругой Мадлен Дуэт считался почти непобедимым. Но воспоминания пришлось задвинуть в долгий ящик, потому что я неожиданно увидела, как к нам идет Арден. «Что ты здесь забыл, Дарион?» — хмуро бросил Киран. «Лорд Дарион, вы что, решили дезертировать и примкнуть к противоположному лагерю?» — раздался язвительный голос магистра Сандерса. «Немедленно возвращайтесь к своей четверке. пятнадцать секунд до боя». Позаботься о ней, Велгорт, сказал Арден. Я присмотрю за своими, чтобы они не причинили ей серьезного вреда. Киран озадаченно склонил голову. Кажется, он считал, что я только его личная проблема, и появление Ардена не укладывалось в его картину мира. Меня же охватил справедливый гнев. Ну сколько можно считать Джолин Грей слабым звеном? Только попробуйте, лорд Дарион», заявила ему. Будете поддаваться, и с вашей четверкой мы разберемся первыми. Он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. а я внезапно ощутила его дракона. Совсем другого, не такого нетерпеливого из-за предвкушения боя, как у Кирана, а рассудительного, спокойного, мощного. «Поговорим позже», сказал мне Арден. Затем развернулся и ушел к своим. В этот момент вспыхнули алым руны на стенах. Это означало, что время на подготовку истекло, и магистр Сандерс активировал защитные заклинания, чтобы мы ненароком не разнесли весь зал. Заодно я заметила, как побагровело лицо драконицы, которую я видела перед аудиторией на истории рядом с Арденом. Тогда я решила, что она его невеста. Теперь золотоволосая в синем платье девушка смотрела на меня, не отрываясь. И по выражению ее лица я поняла, убивать меня будут не только по правилам, но и без них.